Глава девяносто первая. Пикот встречается с розовым бутоном. Но тщетны были все попытки обнаружить серую амбру в брюхе Левиафана. Непереносимое зловоние делало поиски невозможными. Томас Браун. Распространенные заблуждения. Прошло недели две со времени описанной промысловой сцены. Мы медленно плыли по сонным водам туманного полуденного моря, когда ноздри на палубе Пикода вдруг проявили себя куда более бдительными стражами, чем три пары глаз на мачтах. С моря шел какой-то особенный и не слишком приятный запах. — Готов биться об заклад, — сказал Стаб, — что где-нибудь по соседству болтается один из тех китов, что мы тогда подкололи. Я так и знал, что они скоро все равно поплывут вверх килем. Вскоре туманная дымка у нас по носу расползлась, и мы увидели в отдалении судно с подвязанными парусами, верный знак того, что к борту у него пришвартован кит. Когда мы подплыли ближе, незнакомец поднял французский флаг, а тучи крылатых морских хищников — что кружились, парили над ним и падали с высоты, ясно указывали нам, что кит у его борта был, как говорят рыбаки, «вспученный», то есть просто кит, скончавшийся в море своей смертью и бездомным трупом, носимым по волнам. Легко можно себе представить, что за неаппетитный аромат издает такая туша. Похуже, чем ассирийский город во время чумы, когда живые не в силах погребать скончавшихся. И в самом деле некоторые люди совершенно не переносят этого смрада, так что никакая жажда наживы не заставит их подцепить вспученную рыбу. Однако находятся и такие, которых этим не испугаешь, хотя жир, добытый из таких туш, обладает весьма низкими качествами и отнюдь не похож на розовое масло. Подойдя еще ближе со слабеющим ветром, мы увидели, что у бортов француза не один кит, а два, и второй — еще более ароматный цветочек, чем первый. Скажем прямо, это был один из тех китов, которые в полном истощении подыхают от какой-то чудовищной диспепсии или, попросту говоря, от поноса, оставляя после себя свои туши полными банкротами, не располагающими ни капли жира. и тем не менее как будет рассказано в надлежащем месте ни один китолов с понятием никогда не станет воротить нос от такого кита даже если он поставил себе за правило обходить вспученных китов стороной тем временем пикот настолько приблизился к незнакомому судну что стаб начал уже божиться будто узнает рукоятку своей фленшерной лопаты застрявший в петлях линя, который намотался у одного из китов вокруг хвоста. «Вот это парень! Я понимаю!» — заразительно хохотал он, стоя на супе кода. «Настоящий шакал, а? Я и без того знал, что эти лягушатники-французы никуда не годятся на промысле». Они готовы иной раз спустить вельботы при виде буруна, вообразив, что это фонтан кашелота, а иной раз они выходят из гавани, набив трюмы ящиками сальных свечей и щипцами, чтобы снимать с них нагар. Ведь они и сами соображают, что всего масла, которое они добудут, едва хватит, чтобы обмакнуть фитилек в капитанском светильнике. «Да-да, это нам всем и без того известно!» «Но вот поглядите на этого лягушатника. С него довольны, если он может подобрать чужие объедки вроде этого кита, которого мы загарпунили. Ага, и он радуется, если может обглодать кости вон той драгоценной рыбы, что висит у него с другого борта. Вот бедняга! Давайте-ка, ребята, пустим шапку по кругу и преподнесем ему в подарочек чуточку масла Христа ради». Ведь маслице, которое он натопит из этого кита с нашей волокушей, даже в тюремной камере нельзя будет жечь. А что до второго кита? Так я берусь получить больше масла из трех наших мачт. Дайте только я их срублю да вытоплю, чем он получит из этой груды костей. Хотя сейчас вот мне пришло в голову, что в нем, пожалуй, может быть кое-что подценнее, чем масло. «Серая амбра, ей-богу! Интересно, что думает об этом наш старик? А попробовать стоит! Да-да, я лично считаю, что стоит!» И с этими словами он отправился на шканцы. К этому времени слабый ветерок совсем стих, и наступил полный штиль. Так что пекот наш волей-неволей остановился, уловленный в сети гнилого духа, отложив всякую надежду избавиться от него до той поры, пока вновь не подымется ветер. Стаб вышел из каюты, подозвал к себе команду своего вельбота и отвалил на нем в сторону чужого судна. Огибая его нос, он обратил внимание на то, что в соответствии с изысканным французским вкусом резной конец форштевня имеет у него сходство с огромным склоненным стеблем, Выкрашенный зеленой краской и утыканный на манер шипов медными остриями, он оканчивался яйцеобразным утолщением правильной формы и ярко-красного цвета, а под ним на борту крупными золотыми буквами было написано "Буто Дёгос", то есть «Розовый бутон». Таково было поэтическое имя этого благоуханного корабля. Хотя Стаб и не понял, что значит «бутон», Слово «роз» вкупе с красноречивым видом носового украшения в достаточной мере доступно объяснили ему, о чем тут идет речь. «Ах, вот как!» — воскликнул он, не отнимая ладони от ноздрей. «Деревянная розочка, а? Неплохо придумана! И до чего же сильный у нее аромат, клянусь, потрохами!» Для того, чтобы завязать разговор с теми, кто находился на палубе, Он должен был, обогнув нос, подойти с правого борта к вспученному киту и вести переговоры прямо через него. И вот, заняв нужную позицию и по-прежнему зажимая себе нос, он заорал. — Эй! На бутон где рос? Есть кто-нибудь из вас, бутончиков, кто говорит по-английски? — Есть! — отозвался кто-то с акцентом. Обличающим уроженца острова Гернси. Впоследствии оказалось, что это старший помощник капитана. А ну вот тогда скажи мне, бутончик дерос рос, не видели ли вы белого кита? Какого кита? Белого кита. Кашалота, моби дика. И видели вы его? Никогда и не слышали о таком ките. Кэшалу Бланш? «Белый кит? Нет!» «Что ж, отлично! Тогда до свидания! Я сейчас опять к вам подойду!» И, поспешно отрулив обратно к Пикоду, где в ожидании его доклада, перегнувшись через планшир, стоял на шканцах Ахав, Стаб сложил ладони рупором и прокричал «Нет, сэр, нет!» Ахав тут же удалился, а Стаб вновь повернул к французу. Теперь он увидел, что моряк с острова Гернси вышел на руслень за борт и работал фленшерной лопатой, подвязав у себя под носом нечто вроде мешка. — Что это у тебя с носом? — поинтересовался Стаб. — Сломан. — Уж лучше бы он и впрямь был сломан, или совсем бы у меня его не было, что ли? — ответил тот. — Ему, видно, не слишком по вкусу была работа, которую он делал. «А это за свой почему держишься?» «Да так просто! Он у меня приставной, его нужно поддерживать!» «Хороший денек, а! Воздух, прямо как в цветнике, верно?» «Не бросишь ли нам букетик подушистее, бутон де роз?» «Какого черта вам здесь нужно?» — заревел человек с Гернси, вдруг приходя в ярость. «Ого!» «Не горячись, брат! Поменьше жару! Холод! Вот что вам сейчас бы пригодилось! И почему только вы не обкладываете этих китов льдом на время работы! Но шутки в сторону, однако! Известно ли тебе, Бутончик, что пытаться выжать из таких китов хоть каплю жира — напрасный труд? Вот в этом тощем со всей туши и наперстка не наберется!» — Я и сам это отлично знаю. Да вот капитан, понимаешь, не верит мне. Он у нас первый раз в плавании. До этого он был фабрикантом туалетной воды. Но поднимись на борт. Может, он хоть не меня, так тебя послушает. И тогда я избавлюсь от этой грязной работки. — Чтобы угодить вам, милейший любезный друг, я готов на все, — отозвался стаб. и без промедления поднялся на палубу. Здесь ему открылось пристранное зрелище. Матросы в шерстяных вязаных колпаках красного цвета и с кисточками возились у больших талий, подготавливая их к подъему китов. Однако работали они весьма медленно и при этом весьма быстро разговаривали, и видно было, что настроены они отнюдь не весело. Носы у всех были задраны кверху, точно десятки маленьких бушпритов, То и дело они подвое бросали работу и карабкались на верхушку мачты хлебнуть свежего воздуха. Иные, опасаясь подхватить какую-нибудь заразу, макали в деготь паклю и каждую минуту подносили ее к носу. Другие, обломав свои трубки почти по самые головки, все время отчаянно дымили табаком, непрерывно наполняя дымом ноздри. Стабба поразил целый водопад возгласов и проклятий. извергавшийся из кормовой рубки, а взглянув в том направлении, он увидел в приоткрытой двери чью-то красную возмущенную физиономию. Она принадлежала корабельному врачу, который после тщетных попыток протестовать против подобного занятия, негодуя, удалился в кормовую рубку, кабинет, как она у него называлась. чтобы избегнуть заразы, но все-таки не мог удержаться и даже оттуда продолжал выкрикивать увещевания и проклятия. Заметив про себя все это, Стаб сообразил, что так-то оно ему только на руку, и обратившись к старшему помощнику Сгернси, повел с ним осторожный разговор, в ходе которого тот признался ему в своей ненависти к капитану надутому невежде, который заварил для них всех эту неаппетитную и неприбыльную кашу. Умело направив разговор, Стаб выяснил затем, что уроженец Гернси и не подозревает ни о какой амбре. Вот почему и сам он даже не заикнулся об этом, хотя во всем остальном был с ним откровенен и дружелюбен, так что вдвоем они быстро состряпали небольшой план, как им провести и осмеять капитана, чтобы тому и в голову не пришло усомниться в их искренности. По их замыслу старший помощник мог, исправляя якобы должность переводчика при стаббе, убеждать капитана, в чем ему вздумается. А что до стабба, так он должен был просто нести любой вздор, какой бы ни пришелся ему на язык во время предстоящих переговоров. К этому времени и сама уготовленная им жертва Появилась на палубе. Это был небольшой смуглый человечек, с виду довольно тщедушный для морского волка, но с огромными усами и бакенбардами. На нем была красная бархатная куртка, а сбоку, на цепочке, часы с брелоками. Помощник церемонно представил Стабба этому джентльмену и сразу же стал делать вид, будто переводит. — Что я должен ему сказать для начала? — спросил он. «Ну что же», — проговорил стаб, разглядывая бархатную куртку, часы и брелоки, «для начала ты можешь сказать ему, что, на мой взгляд, он выглядит сущим младенцем, хотя не мне, конечно, судить». «Он говорит, мне, пояснил помощник по-французски, обращаясь к своему капитану, что недалеко, как вчера, его корабль встретил судно, где капитан и старший помощник вместе с шестью матросами — отправились на тот свет от лихорадки, которую они подхватили от вспученного кита, подобранного и ошвартованного ими. Услышав такие речи, капитан вздрогнул и пожелал выслушать все в подробностях. — Что еще? — спросил уроженец Гернси у Стабба. — Да раз уже он так мирно это все выслушивает, скажи ему, что теперь, когда я получше разглядел его... Я совершенно убежден, что он с таким же успехом может командовать китобойцем, как и мартышка из Сантьяго. Передай ему от меня, что он просто обезьяна. Он клянется и божится Сио, что тот второй кит — тощий, еще гораздо опаснее, чем вспученный. Короче говоря, Сио, он заклинает нас, если только нам дороги наши жизни, перерубить цепи и избавиться от этих рыб». Тут капитан бросился на бак и громким голосом приказал команде прекратить подъем тали и спешно перерубить канаты и цепи, соединяющие китов с кораблем. Теперь что? спросил помощник, когда капитан снова подошел к ним. Теперь-то? Да знаешь ли, теперь, пожалуй, можно ему сказать, что я это, одним словом, что я надул его, а может быть. В сторону. И еще кое-кого. Он говорит, мне, что он счастлив был оказать нам эту небольшую услугу. Услышав это, капитан стал клясться, что признательны должны быть они, то есть он сам и его помощник, и кончил тем, что пригласил Стабба в каюту распить бутылочку Бордо. «Он хочет, чтобы ты выпил с ним стакан вина», — пояснил переводчик. Поблагодари его от меня. Да скажи, что мои правила не позволяют мне пить с теми, кого я надуваю. Скажи ему в общем, что я тороплюсь назад. Он говорит мсье, что его правила не позволяют ему пить вино, но что если мсье хочет еще пожить и попить на этом свете, тогда пусть мсье спустит все четыре вельбота, чтобы оттащить корабль от этих китов, потому что стоит штиль и их не относят. к этому времени стаб уже спускался за борт в свой вельбот и оттуда он крикнул помощнику что у него есть в лодке длинный канат и он поможет им насколько сумеет оттянуть от судна того из китов который полегче и вот покуда вельбот и француза тащили судно в одну сторону любезный стаб знай себе тянул кита в другую демонстративно вытравив чудовищно длинный конец но вот подул ветерок Стаб сделал вид, будто отцепил свой конец и бросил. Кита француз поднял вельбота и стал уходить все дальше прочь, а Пикот тем временем занял позицию между ним и Стаббом. Тут Стаб быстро подошел к плывущей туше и крикнув на Пикод, чтобы оттуда ему дали знать, когда пора будет возвращаться, тут же поспешил пожать плод своего безбожного плутовства, схватив острую фленшерную лопату. Он начал рыть в китовом теле яму чуть позади бокового плавника. Казалось, он ведет раскопки в море, и когда, наконец, лопата стукнула о тощие ребра, можно было подумать, что он отрыл древние римские черепки, погребенные в жирном суглинке Англии. А матросы в лодке, как могли, помогали своему командиру, сгорая от нетерпения, точно золотоискатели на промысле. А вокруг... Велись бесчисленные морские птицы, то ныряя, то всплывая, то с пронзительными воплями затевая драку. Уже разочарование появилось на лице Стабба, тем более что смрад становился все непереносимее. Но вдруг, как бы из самого сердца этой чумной вони, потянулся тонкой струйкой нежный аромат, пробираясь сквозь волны дурных запахов, подобно тому, как одна река, вливаясь в другую, еще долго течет в ней, не смешиваясь, сама по себе. «Нашел! Нашел!» — радостно воскликнул Стаб, нащупав что-то в темной глубине. «Клад!» Выпустив лопату, он сунул в яму обе руки и вытащил в горстях нечто, напоминавшее с виду винзорское мыло или... зацветший старый сыр, и при этом очень пахучее и маслянистое. Это вещество можно продавить пальцем, а цвет у него какой-то промежуточный, не то желтый, не то пепельный. Это, друзья мои, и есть серая амбра, идущая по золотой гене за унцию у любого аптекаря. Нам досталось горстей шесть, гораздо больше невозвратно ушло на дно морское, Да и мы могли бы еще кое-что извлечь, если бы не громкий окрик сердитого Ахава, приказавшего Стаббу бросить все и вернуться на борт, потому что иначе корабль навсегда распрощается с ним.